Танец в ритме дождя. Роман. Пролог. На обшарпанном диванчике в мастерской полу лежала обнаженная молодая женщина. Перед Мальбертом стоял художник в расстегнутой рубашке и джинсах. Он, притворно сердясь, уговаривал свою модель не вертеться и лежать спокойно, но она звонко смеялась и вытягивала шею, стараясь высмотреть, что же у него получается. Оба были очень хороши. Она хрупкая, длинноногая, с копной темно-каштановых, с золотистым отливом бьющихся волос, тонкими чертами лица и сияющими зеленоватыми глазами. Он статный ясноглазый красавец со скульптурной лепкой лица и высоким лбом. Она подошла к Мольберту затаенной улыбкой предвкушения. Она ничего не хотела видеть, кроме холста, натянутого на подрамник, и, наконец, увидела. «Господи Боже, да ведь это не я, вихрем пронеслось в ее голове. Кто это, почему?» На полотне была изображена полулежащая женщина. Она вся как бы светилась изнутри. Так светится человек в минуты наивысшего счастья и наивысшего проникновения в тайну своей судьбы. Бедра, грудь, ноги, весь силуэт без сомнения принадлежали его модели. Но лицо расплылось. Оно казалось зыбким, и самое странное — Ее черты на портрете выглядели случайными. Они были как бы необязательны, неопределенно растекались, как акварель на воде. Под ними, сквозь них, угадывались черты совсем другой женщины, той, чьи портреты украшались стены мастерской. А ведь эта женщина для него реальнее, чем я. Было последнее, о чем она успела подумать, прежде чем кинуться в ванную и стать под струю ледяной воды. «Эй, ты там как в порядке?» — донеслось до нее из-за запертой двери. В ее голосе чувствовалось неподдельное беспокойство. «Все нормально, я есть хочу, слышишь?» — крикнула первая, попавшаяся в голову. «Королева, держись!» «Сейчас будет завтрак», — донеслось из-за запертой двери. Холод льющийся воды взбодрил ее, но это не помогло. В эту минуту ей ничем нельзя было помочь, потому что, она это поняла, он до сих пор любит ту, другую. И ее портрет стал портретом той женщины. В раскрытые окна мастерской... Вливался городской шум, птичий щебет и запах цветущей черемухи. Весна, май. А новый, совершенно неожиданный поворот в судьбе уже поджидал их, неотвратимый, как весна. Глава первая. Расплескался, разлился над землей щедрый май, всех одаривая любовью, всех без остатка. И Москва, казалось, стала городом света, а сады Подмосковья походили на райский сад. В одном из таких садов росла старая вишня. Ствол ее треснул и надломился. Дерево накренилось и, тихо вздыхая, роняло на землю белые свои лепестки. Лепестки слетали к земле и устилали жарко дышащую разрыхленную землю и запутывались в волосах молодой женщины, копавшей грядки. Когда она закончила свою работу и, отступив, оглядела две крутобокие, аккуратно разровненные полоски земли, ее темные, чуть золотящиеся волосы были окутаны вишенной белопенной фатой. «Часовые любви», — напевала она, — И зеленоватые глаза ее светились, подобно молодому майскому листу сирени, сквозь который поблескивает луч солнца. Она замерла, улыбаясь, прислушиваясь к шуму берез, как будто плывущих в легких порывах ветра. Собрав свои инструменты, она пошла к дому. И, казалось, не шла, летела, так легка и беззаботна была ее поступь. Поднявшись по ступеням открытой веранды, она вошла в маленькую кухонку, вымыла руки, налила в кружку молоко и большими жадными глотками выпила. Ох!